«Три шестьдесят год. Месяц земли. Остров Кахамеху». «Это я виноват», — снова и снова повторял Нейт, в отчаянии вцепившись в волосы руками. «Это я ее погубил». «Не говори глупостей», — раз за разом пытался привести его в чувство брат. «Ты ни в чем не виноват. Никто не виноват». «Нет, я», — упорствовал Нейт. После того, как она родила дочь, лила не так и не оправилась, а Луалу она родила, потому что мы поженились. А что ты мог поделать? Не делать ей предложение после гонок, тогда бы на ней женился кто-то другой, и роды ее точно так же подкосили бы. Нейт тяжело вздыхал. Умом он понимал, что Ник прав, но только умом сердце не соглашалось. «Хрупкий организм», — говорили врачи вскоре после родов, — «нужны время и терпение. Кто-то восстанавливается быстро, а кому-то нужно больше времени». Но время шло недели, месяцы, а Лилане так и не становилось лучше. Наоборот, она все больше и больше слабела, практически не покидала дом, выстроенный на сваях на мелководье острова» и никакие настойки, никакие отвары и никакой целебный дым ей не помогали. На первый день рождения дочери она еще могла сидеть вместе со всеми за столом, а на второй уже нет. Стол пришлось накрывать в спальне рядом с кроватью. Не помогли лучшие врачи, которых, позабыв о своей ненависти к безродному зятю, прислал Радис Стенери, Не помогло даже безотказное лекарство, справляющееся практически с любыми недугами — красный сахар. «Я знал, что это было слишком хорошо, чтобы быть правдой», — мрачно сказал Нейт, проводив врача, совершенно обескураженного тем, что красный сахар не дал никаких улучшений. Надо было сразу догадаться, что когда Лилани сказала мне «да», судьба решила это уравновесить. «Но нет же, стоило только случиться чему-то хорошему, и я растекся, как лед под лучами нома». Нику было трудно видеть брата в таком состоянии. Даже в худшие их времена в трущобах Акалона или в трюме Луня после очередной жесткой порки Нейт никогда не был так подавлен и не пребывал в таком глубоком отчаянии. Лилани умирала и никто не мог сказать, чего Она умирала, и никто ничего не мог с этим поделать. Нейт был готов на что угодно, лишь бы спасти жену. Если бы он знал, что по ту сторону границы ада есть лекарство, которое ее вылечит, боги-свидетели, он бы поплыл туда без раздумий. Но в мире, похоже, не существовало такого лекарства. И именно это полное бессилие перед медленно надвигающейся смертью сводило с ума. Навещая Лилани, Нейт неизменно повторял ей, что все будет хорошо, что она обязательно выздоровеет. Два долгих года она слабо улыбалась и соглашалась, пока однажды у нее не осталось сил притворяться. «Нейт, нам обоим пора принять то...» что я уже не поправлюсь», — сказала Лилани и прикрыла ему рот рукой, когда он собрался возражать. «Не спорь». То, что Лилани отказалась бороться дальше, Нейта просто потрясло. И теперь его еще больше, чем прежде, распирало от желания сделать хоть что-то. Что угодно, лишь бы не сидеть на месте и не поджидать неизбежный конец. Только что! Они с братом уже все испробовали». Пока другие альбатросы бороздили просторы Таплиса ради того, чтобы исследовать неведомые земли, братья Диас искали новые острова лишь ради того, чтобы узнать, нет ли там хороших колдунов, умелых целителей или чудодейственных лекарственных растений, еще неизвестных Аланкеем. И ни одно открытие не принесло им радости. «Да...» В аналлах круга против их имен появлялась еще одна строка, еще одно название обнаруженного ими острова. Но там не было того, что они искали. Раз так, не все ли равно, сколько записей о них будет сделано? «Все в руках богов», — повторяли вокруг. Но Нейт знал, что милости от богов не дождаться. «Остается уповать только на чудо» или другие, и Нейт скрежетал зубами. Он знал, что чудеса случаются крайне редко, и что запас чудес, отмеренный ему судьбой, он уже исчерпал. Первое чудо случилось, когда на бескрайних просторах Таплеса его отыскал сам еще будучи мальчишкой Ник, а второе, когда Лилани сказала «да». Нейт не сомневался. Больше чудес он не дождется. Да, на чудо Нейт не рассчитывал и не верил в него. Но однажды, вернувшись домой вечером, он заглянул в детскую к дочери и услышал, как няня читает ей старую морскую легенду о железном острове, переложенную в детскую сказку, и его озарило. Железный остров! Как же он сам про него не подумал!» «Железный остров», — медленно повторил Ник, когда брат поделился с ним своим планом. «Ты хочешь поплыть на Железный остров?» «Ты что, стал плохо слышать?» — огрызнулся Нейт. «Да нет, просто раздумываю, слышишь ли ты себя. Железный остров — это всего лишь морская байка. Легенда». «Граница ада тоже легенда». «Не смешивай», — сказал Ник. «Ник». Границу ада видел практически каждый, а вот Железный остров — почти никто. А те, кто рассказывает, будто и впрямь на нем бывали, старые пьянчуги, не заслуживающие уважения. — Но такие истории не возникают на пустом месте? — продолжал упорствовать Нейт. — Не возникают. Это возникло потому, что людям очень хочется верить, будто где-то там... Далеко-далеко есть волшебная сила, которая может исполнить любое их желание. И заметь, злая сила растребует себе души. На скулах Нейта заиграли желваки. — Ник, — тихо заговорил он, — представь себе, что я заболел. Нет, представь, что я умираю что мы перепробовали все, всех врачей, все лекарства и снадобья, и теперь ты должен прийти ко мне и сказать, что это конец, и что мне остается только ждать смерти. Брат резко выдохнул и невольно сжал кулаки. — Скажи мне, — продолжил Нейт, — разве ты не уцепился бы за этот шанс? — Да, он призрачный, но он последний.